Спав, в которой мы теперь живем, просто произведение искусства. Это большой прямоугольник с отгороженными спальными помещениями. Нижняя половина стен облицована ровными досками, верхняя часть покрыта легкой деревянной плиткой. Потолок покрыт белой бумагой. Рамуги сверху обшиты досками с гладкими краями. Есть сидячее место в углу, полочка, круглый стол. Все это очень удобно. Со вчерашнего дня я на артиллерийском пункте связи и выполняю обязанности артиллерийского разведчика вместе с арьергардом. В секторе полка остался один батальон. Сегодня до 12 часов было довольно спокойно. Затем последовал интенсивный огонь по сектору девятой роты, мосту через Волгу и южной части города. Его вели артиллерия, минометы, противотанковое орудие. 200 человек наступали с блиндажного посада. Разыгралась дуэль. Я наблюдал все это с крыши большого каменного здания. Противник прорвался в нашу траншею. Я перенес заградительный огонь еще на 150 метров назад, так что он был почти на наших позициях. Противник отброшен назад, оставив от 25 до 30 человек убитыми и одного попавшего в плен. 14:30. В зоне 18 Иван в окопах. Его уже больше не отбросишь. Нас окружают. У нас остались четыре легких и одно 100-миллиметровое орудие из всей батареи сектора дивизии. Наблюдательные пункты разбросаны на большом расстоянии друг от друга. Пункты, которые больше всего доставляют нам беспокойство, находятся по флангам и в центре. в зоне 15 блиндажного посада. Противник пытается вновь и вновь атаковать здесь, но небольшими силами. Телефон все время не умолкает. Я таскаю его с собой между блиндажом и наблюдательным пунктом вверх по неимоверно широкой лестнице, которая стоит снаружи, приставленная к стене дома, и далее через доска между рядом дымовых труб до точки на конце северной стены. Там я стою на второй, более узкой лестнице и смотрю через парапет. 17:30. Две легкие батареи выдвигаются. Две другие остаются за первой новой позиции Ариергарда и открывают огонь, произведя еще тысячу выстрелов до 21 часа. Ариергардные роты выходят из боя с противником. Сворачивается последняя линии телефонной связи. На короткое время мы переходим на радиосвязь. На левом фланге противник использует свой прорыв, но выход из боя проводится по плану. Вилла вид на Волгу взорвана. Капитан Гросс и лейтенант Шуберт все еще стоят одни на дороге. Мы упаковываемся и тоже отходим назад. Потому чтом на дороге, ведущей с фронта, небольшая группа из штаба батальона стоит в ожидании, когда последние роты покинут траншеи. В небе в северной части города "Катюша" выпускают свои ракеты. На этой территории уже царит обстановка ничейной земли, Это странная атмосфера возбуждения и опасности, в которой есть только смутные силуэты ведущих бой людей. рыщущих, как волки в поисках добычи. Мы в последний раз переходим в Волгу по мосту. Глава 12. Отход через Днепр. В штабе полка офицеры бледные и напряженные, сгрудились вокруг полковника Жигльвульфа. Будет ли все как надо? Шипящая карбидная лампа отбрасывает холодный свет, тускло освещая голый блиндаж. Моя задача выполнена. Когда я вышел наружу, маленькая группа была готова к маршу, и мы пошли прочь. Конь Федор тронулся, повозка покатилась. Мы повернулись спиной к Волге. На дороге зяли черные ямы. Передовые посты стояли у самых минных полей. пламя вырывалось из каменного здания, красным заревом пылало в провалах окон, серостным ревом пробивалось через крышу. Ландшафт за последние несколько дней превратился в пустынный.